746 октябрь 2 -й. Много печали во многом познавании — это одна страна, другая радость, радость познания, так будем помнить и о другом полюсе знаний. Дух человеческий, подобно птице крылатой, летит на двух крыльях, и другим крылом будет радость, Без радостного касание к людям и радость общения с владыкой. так усмотрите во всем полюсность вещи единой, и знайте, что печаль ваша будет в радость. И натиском тьмы не смущайтесь, бы только лишь те, кто с тьмою столкнулся и выдержал ярость нападок, и все ухищрения познал, лишь те знают и опыт имеют в том ценный, и вышли из состояния опекаемого дитяти. Их уже не прельстить никакими словами. Им уже чужие зовущие голоса не будут звучать. Своих от чужих яро отметят и верно отделят слова и дела. Опыт этот над тьмою ценен необычайно, хотя и большая цена. Способность развлечения приобрести нелегко, зато без нее невозможно. Спросите себя, разве теперь после всего, что вы испытали, возможные ошибки в людях? если новые встречи будут сопровождаться теми же знаками, которые были даны вам в свое время и усмотрены не были вами, или же, будучи усмотрены, не были поняты должным. Нет, этих ошибок не будет. В этом ценности горьких и тяжких уроков, которые были даны жизнью. И дело не в жизни хорошей, спокойной и сытой, а в опыте, приобретаемом в жизни. И какая огромная разница даже между моими прошедшими через опыт столкновения с тьмой, еще не испытавшими его, позванные идут вначале всеми огнями, но разовые эти огни и лишены опыта, то есть проверки. Им испытания только предстоят. Вы же, прошедший опыт, имеете нечто, чему нет цены. Довольно. Все то, что ныне отягощает вас, Тяжко умножает огонь и силы ваши, и тем служит вам и двигает дальше. Невозможность внешних условий делайте возможными, оформляя волю духа сочетаний их. И если они сочетаются так, что вашей работе мешают, вы сочетайте воли их так, как хотите. Если в их сочетании чувствуете темную волю, меня представьте. Действуйте силой моею и светом мой. чаще меня призывайте в ваших делах, дабы мы вместе творили их. Сильными будьте всегда, но силой моею, ибо ваша сила сильнее лишь постольку, поскольку со мной вы вместе во всем пусть будет правилом вашим. вместе со мною во всем и во всех начинаниях ваших мыслях и чувствах это возможно если лик мой введен в ваше сердце